Маша Маша сидела на кухне, обложившись литературой. Она смутно представляла себе, где искать. Но отступать было не в ее характере. Во-первых, Библия. Потом Бердяев, Лосев, Даниил Андреев, Роза Мира и даже Гоголь, Мертвые души. Работать на кухне вечером было почему-то уютнее, чем в комнате. Рядом с Томом Гоголя стояла вазочка с сушками. Маша, не глядя, выуживала очередную и с хрустом ломала. — Небесная Россия, — читала она сосредоточенного Андреева, — эмблематический образ, многохрамный розово-белый город на высоком берегу над синей речной излучиной. Небесная Россия или Святая Россия связана с географией трехмерного слоя, приблизительно совпадая с очертаниями нашей страны. Некоторым нашим городам соответствуют ее великие средоточия. Между ними области просветленно-прекрасной природы. Крупнейший из средоточий небесный Кремль, надстоящий над Москвою, нездешним золотом и нездешней березной блещут его святилища. Близко, — думала Маша, — но не то, не то. В кухню зашел отчим, взглянул на стопку книг на столе, пару секунд присматривался к названиям на корешках, уважительно хмыкнул и поставил чайник. Маше показалось, что только что она упустила, рассредоточившись, какую-то ниточку. Она еще раз в раздражении прочитала крупнейшие из «Небесный Кремль, надстоящий над Москвою!» Отчим достал с легким стуком чашку из буфета. Маша вскочила, собрала книжки и вышла из кухни. — Я тебе помешал? — запоздало крикнул отчим. — Нет, — глухо ответила Маша уже из комнаты, — просто уже засыпаю. Она продолжила читать в постели, когда вдруг кратко тренькнул звонок в входной двери. Маша автоматически посмотрела на часы. «Одиннадцать». «Кто это к ним в такой час?» Из прихожей доносились невнятные голоса. Материн и чей-то баритон. И когда гость с Натальей проходили мимо ее комнаты по коридору, Маша узнала голос. Это пришел Ник-Ник. «Извини, что так поздно, как всегда, тонны работы». — Ой, ну что ты, это не поздно, прости, что тебя высвистало. Просто я очень волнуюсь, за... Дверь в кухню закрылась, и Маша не расслышала последнего слова, но была уверена, что это ее имя. — Ах, вот оно что, — подумала она. Мама позвала на подмогу тяжелую артиллерию. На кухне, между тем, разворачивалось следующее действие. Наталья заварила свежий чай, вынула коробку конфет, очередной неоригинальный презент от благодарных больных и села напротив Никнико. Он посмотрел на нее с улыбкой из-под начинающих сидеть широких бровей. Все хорошоеш, сказал он негромко, и она, как в старые времена, рассмеялась и похлопала его по руке. Все шутишь? Нет, усмехнулся Никник, -Ник, не шучу. — Что с Машей? — А, у нее погибла подруга. Все это наложилось на практику, которую ты ей организовал на Петровке. Коля, я тебя прошу, выгони ее, а? Катышев поднял на нее удивленные глаза. — Наташ, ты о чем меня просишь? «Девочка шла к этому так долго. Вот именно!» — взорвалась Наталья. «Так долго! Со смерти Федора! Я хочу, чтобы это кончилось. Я все ждала, когда у нее начнется нормальная студенческая веселая жизнь. И вот скоро уже диплом получит, а в голове все тоже. Маньяки, убийства, кровь. И твоя практика этой патологии только благоприятствует. Я боюсь, Коля, боюсь, понимаешь?» «Наташенька...» Катышев произнес имя с той же ласкательной интонацией, что и Федор в свое время. «Пойми же, девочка больна этим. Для того, чтобы вскрылся нарыв, ей необходимо найти преступника, спасти, если не отца, то пасть чью-то другую жизнь. Лучше, чтобы это произошло как можно скорее, тогда сами появятся какие-то иные желания». Кроме того, ее максимальная зацикленность дает ей фору даже рядом с матерыми профессионалами. Так что дай ей возможность доделать свое дело, а потом уже ищи подходящих женихов. Наталья Сергеевна молчала и будто не замечала, как рука Никника, осторожно, ласково, один за одним ощупывает ее пальцы, то сжимая, то разжимая кисть. «Не знаю». Встряхнула она головой и аккуратно улыбнулась. «Спасибо тебе». Она аккуратно вынула свою руку из-под его ладони. «Ты всегда был нам лучшим другом». И снова пошла ставить остывший чайник. «Не хлопочи!» Катышев уже встал, высокий, костистый, с непроницаемым лицом. «Мне уже давно пора домой. Да и тебе надо ложиться». Она печально кивнула и огладила легким порхающим движением Катышева по плечу, будто скидывая невидимую соринку. Катышев усмехнулся и быстро пошел по коридору к входным дверям, лишь на секунду помедлив рядом с дверью в Машину комнату.